Глава 6. Ваша отставка принята. Верный способ рассердить сотрудника геймдева — предположить, что они там целыми днями просто в игрушки играют. В конце концов, это точно такая же работа, на которой художники, программисты и другие творческие люди сообща корпят над комплексными произведениями искусства поэтому весной 1997 года прибывший на первый рабочий день в Blizzard Норф Тайлер Томпсон сильно удивился, когда увидел, что люди целыми днями только и делали, что играли в видеоигры. «Диабло» появилась на полках магазинов всего пары месяцев ранее, и только что закончивший колледж Томпсон отправился проходить дотошный процесс приема на работу программистом. Один из этапов включал в себя собеседование прямо в Порше Дэвида Бревика, при этом всю дорогу Бревик мчал как сумасшедший. Возможно, это был тест на стрессоустойчивость. Успешно пройдя все собеседования и получив работу в Близзард, Томпсон увидел, что все не так радужно, как он себе представлял. «Ребята сильно выгорели и устали из-за Диабла», – комментирует он. А тут являюсь я, буквально с порога колледжа, весь такой горящий, энергичный и жаждущий как следует поработать. Брейвик и его команда решили, что следующей игрой станет продолжение Диабла, более масштабная, быстрая и в целом улучшенная версия. Однако вся команда была истощена. Поэтому вместо этого ребята целыми днями занимались питчингом, витали в облаках и играли. Вернее, как они любили это называть, занимались анализом конкурентной продукции. «Это был настоящий Дикий Запад», — говорит Томпсон. «Бери и делай, что хочется». Несмотря на то, что сотрудники Blizzard пока не сильно напрягались, у них имелись грандиозные планы на «Диабло-2». В перерывах между игровыми сессиями и продолжительными обедами Брейвик то и дело выскакивал из своего кабинета и просил коллег либо поделиться идеями, либо помочь ему с прототипированием новых функций. В то время как Диабло была вертикальной игрой, в которой геймеры спускались в подземелье уровень за уровнем, Diablo 2 стала горизонтальной. Действие будет разворачиваться на протяжении четырех актов, каждый из которых посвящен отдельному городу в мире Санктуария. В игре нашлось место джунглям, пустыням, пещерам, болотам и глубинам самого ада. Разработчикам представилась прекрасная возможность исправить проблемы, с которыми они столкнулись в предыдущей игре. Исследование пещерообразных подземелий Диабло могло показаться несколько вялым, поэтому в продолжении добавили бег. В онлайне Диабло заполонили читеры и мошенники, поэтому систему обмена предметами доработали, а в игру внедрили сложную античит-систему. «Успех первой игры придал нам уверенности насчет принимаемых решений», объясняет Брэвик. «Мы хотели добавить эти вещи еще в первую часть, но у нас не хватило времени». В продолжении игроку предлагалось пять классов, каждый со своими предметами и навыками. Варвар, который мог носить два оружия и вращаться подобно торнадо, заметно отличался от некроманта, который мог призвать армию скелетов-магов. Осенью 1997 года, когда студия в Ирвайне заканчивала работу над StarCraft, Blizzard анонсировала Diablo 2, сообщив прессе, что игра выйдет в конце 1998 года. Но три недели спустя возникло препятствие, которое поставило под угрозу запланированную дату релиза. Ultima Online. Брейвик стал одержим новой многопользовательской игрой, в которой геймеры жили в виртуальном фэнтези-мире. Часто между совещаниями и дизайнерскими джемами сотрудники могли застать играющего Брэвика или хотя бы услышать, как он что-то кричит о луте из другого конца коридора. «Парой слов и не описать», — комментирует Томпсон. Джемы — мероприятие, на которых несколько команд соревнуются в разработке концептов в рамках ограниченного времени. В игровой индустрии чаще всего встречаются гейм-джемы, на которых за 48 часов нужно придумать и разработать небольшую игру, отвечающую критериям этого джема. В некотором смысле такие хардкорные игровые сессии пошли на пользу Blizzard North. Брейвик часто жаловался на определенные аспекты Ultima Online, вроде долгой загрузки, и говорил, что в Diablo 2 такого быть не должно. Долгие часы, проведенные за пошаговыми стратегиями, такими как Civilization и Master of Orion, привели к появлению одного из важнейших нововведений Diablo 2 — древа навыков персонажей. Каждый герой постепенно зарабатывал очки, которые можно было потратить на разблокировку или улучшение навыков, и со временем количество и сила навыков только росло. Это была умная и гибкая система. Благодаря ей, реиграбельность выросла со скоростью взрывной волны. Но эти длинные периоды отдыха Blizzard North брала взаймы у самой себя, и позже за них пришлось расплачиваться трудом. К концу 1998 года Diablo 2 сорвала один дедлайн, а следующий был уже на подходе. Брейвик и Шейферы расширили команду, наняв больше людей для разросшегося в масштабах проекта. Как и их коллеги в Ирвайне, они по-прежнему разрабатывали игры хаотично, наобум. Во время планерок любой желающий мог предложить свои идеи. Это подкрепляло веру в себя у сотрудников, но буквально рвало график на куски. «Чтобы тебя услышали, нужно было кричать громче и чаще остальных», объясняет дизайнер Стефан Скандидсо. Результатом этого творческого хаоса стало большое количество переработок, и когда команда «Диабло-2» встречала уже 1999 год с приближающимся дедлайном, в офисе никто больше не играл. «Это был худший кранч в моей жизни», — вспоминает Брэвик. Томпсон решил оставаться в офисе три ночи в неделю, чтобы в остальные дни ужинать с женой. Но работа настолько изматывала, что он едва мог соображать. «Я был как зомби», — вспоминает Томпсон. «Я заходил в рестораны, брал меню, пытался прочитать строчку, затем смотрел на другую и сразу же забывал, что я только что прочитал». Когда Diablo 2 2» наконец-то вышла в июне 2000 года, за две недели было продано более миллиона копий. Новое детище Blizzard попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая компьютерная игра в истории. Она также привлекла огромную международную аудиторию. В Европе и Южной Корее были проданы сотни тысяч копий. Но изнурительный график оставил неизгладимый след на многих сотрудниках Blizzard North. «Эта разработка надолго травмировала меня», — вспоминает Бревик. «Она оказала большое влияние на мою жизнь, и большинство последствий были довольно негативными». Из-за кранчана Diablo 2 распался брак Бревика, а его отношения с двумя старшими дочерьми серьезно испортились. Несмотря на то, что игра укрепила его репутацию и навсегда вписала его имя в историю игровой индустрии, она отобрала у Бревика то, что вернуть уже не получится. «Проект обустроил всю мою жизнь, и мне повезло, что все сложилось именно так», подытоживает он. «Быть частью той команды, быть ее лидером — это правда нечто особенное, и в дальнейшем мне это очень помогло. Но цена была невероятно высока». К окончанию разработки «Диабло 2» Эрик Шейфер хотел никогда больше не думать о демонах и варварах. Он несколько недель обсуждал с коллегами другие идеи, а затем собрал вещи и уехал из Калифорнии. «Я все еще чувствовал себя выгоревшим», — поясняет он поэтому я переехал на Манхэттен и практически перестал поддерживать связь с людьми. Я просто исчез». Не всем в Blizzard North позволялось брать подобный отпуск. Некоторые сотрудники открыто жаловались на то, что один из боссов исчез на несколько месяцев, в то время как их состояние было едва ли лучше. Без положительных моментов тоже не обошлось. Теперь эти сотрудники могли воспользоваться ситуацией и попытаться занять руководящие должности. Небольшая команда начала работать над дополнением к Diablo 2, которое получит название Lord of Destruction. Другие просто сломались, пытаясь воплотить в жизнь сущие капризы, вроде версии Diablo для Nintendo Game Boy. К этому моменту в штате Blizzard North уже числилось более 60 человек, но руководители компании по-прежнему придерживались той же философии, что и при создании Condor в 1993 году. «Пусть люди делают все, что хотят». «Кто-то выгорел сильнее остальных, кто-то попросту оказался лучшим программистом, чем другие», — говорит Брейвик. «У кого-то имелись собственные амбициозные планы, и все эти вещи столкнулись друг с другом». Никто не смог остановить две разные группы программистов, которые независимо друг от друга решили разработать собственный 3D-движок. Многие коллеги считали такой проект огромной тратой ресурсов. «Образовался сильный недостаток власти, главным образом из-за того, что начальников вроде меня и Эрика часто не бывало на месте», — объясняет Брейвик. Все пытались оклематься. Пока в Diablo 2 ежедневно играли сотни тысяч людей, у разработчиков в Ирвойне, как и у их коллег в Blizzard North, все еще оставались закулисные разногласия. Давние сотрудники все еще негодовали, что их боссы продали Кондор за миллионы, а бонусы от StarCraft и Diablo 2 были пусть и значительными, но не настолько, чтобы улеглись все споры. «По социальным слоям компании пошли огромные трещины», комментирует программист Питер Ху. Некоторые люди были настолько не в ладах друг с другом, что отказывались работать на совместных проектах. После выхода Lord of Destruction начальство разделило Blizzard North на две группы. Одна занималась разработкой Diablo 3, а другая — созданием новинки, которую команда пока называла Project X. Тогда еще не было ясно, что из этого получится. Люди просто не хотели делать еще одну Diablo. Разработка обоих проектов не складывалась по разным причинам. Project X превращался в новую игру каждые несколько недель или месяцев, Стоило лишь Брэвику решить, что ему больше не нравится та или иная идея. В какой-то момент это были драки в стиле кунг-фу, потом игра о пиратах, а затем проект мутировал в командную супергеройскую стратегию. «Я совершенно вымотался, пытаясь придумать, какой должна стать наша будущая игра», — объясняет Брэвик. Так продолжалось два года, но по итогу за это время было проделано очень мало работы. Однажды утром Брэвик и Эрик Шейфер собрали свою команду на импровизированное совещание. «Все, хватит», — сказали они. Отныне в разработке одна конкретная игра — Старбло. «Вся команда ликовала», — вспоминает технический художник Джулиан Лав. «По одному только названию стало понятно, что за игру мы будем делать. Витавшая много лет в воздухе идея заключалась в миксе научной фантастики и Диабло. Вместо того, чтобы исследовать фэнтезийные готические города, игроки запрыгивали бы в космический корабль и летали меж звезд, собирая новое оружие и сражаясь с инопланетянами». У команды Diablo 3 был более конкретный план — создать Diablo 2 с гораздо большим количеством активных игроков. Вдохновленные Ultima Online и ее продолжателями, разработчики решили превратить Diablo 3 в массовую многопользовательскую ролевую онлайн-игру, или же MMORPG. В предыдущих двух частях игроки могли объединяться только в небольшие группы. Теперь же планировалось объединить сотни, если не тысячи игроков. «Мы планировали сделать города, в которых народ сначала собирался бы, а затем разбегался по разным отдельным зонам», объясняет художник Энтони Риверо. Но все это было как-то иллюзорно. Компания Blizzard North решила, что Diablo 3 перейдет к трехмерной графике, потому что в начале 2000-х двухмерных игр почти не осталось, а коллеги с юга уже давно перешли к новым технологиям. Но компания все еще работала одновременно над двумя 3D-движками, и ни один из них пока не мог соответствовать амбициям Diablo 3. К 2003-му прошло два года с момента, как Blizzard North выпустила новую игру. Сотрудники были разобщены, в офисе царил хаос, и ни один из двух проектов компании не мог похвастаться успехами. А новая игра, если повезет, выйдет только через несколько лет. Между Blizzard и Blizzard North всегда существовало неприятное напряжение. Во время разработки Diablo 2, да и первой части тоже, обе компании постоянно соревновались за код, графику и прочие аспекты игры, которые менеджеры в Ирвайне сочли неприемлемыми. А таким был наш главный аргумент. «Да насрать вообще, будем делать, что хотим», вспоминает Эрик Шейфер. «Большую часть этих замесов мы выиграли». Формально северное подразделение подчинялось Ирвайну, но там считали, что серия Diablo внесла такой же вклад в успех компании, как Warcraft и Starcraft. Так почему к ним до сих пор относятся как к подчиненным? Мэтт Хаусхолдер, старший продюсер Diablo 2 и один из старейших разработчиков Blizzard North, считает, что между двумя компаниями возникла непреодолимая философская пропасть. blizzard North ратовала за свободный, поощряющий исследования геймдизайн», объясняет Хаусхолдер. В это время южная команда тяготела к более линейному и менее склонному к случайностям дизайну. Одним из самых сложных моментов становились периоды фиксов багов. Разработчики из Ирвайна считали, что к релизу игра должна быть чуть ли не идеальной, в то время как в Blizzard North привыкли решать проблемы с помощью патчей и обновлений, как это вышло с Diablo 2, которая в течение нескольких недель после выхода оставалась нестабильной. Несмотря на все разногласия, обе игровые студии объединились против общего врага, корпоративных хозяев, которые, кажется, едва подозревали о существовании каких-то там разработчиков. Во время скандала с Сендент трое руководителей Blizzard North совместно с Алином Адамом, Майком Морхемом и Полом Сэмсом сформировали комитет, который должен выступить в качестве посредника с любой компанией, какая бы ни владела ими в том году. Этот эпизод сблизил оба подразделения Blizzard, заставил их поладить даже в напряженные периоды. Билл Роупер, один из первых сотрудников Blizzard, который прошел путь от написания импровизированных диалогов для Warcraft до продюсирования игр и даже работы в качестве пиар-представителя, стал связующим звеном со стороны Ирвайна и помог закончить разработку игры в тяжелые последние месяцы. После выхода игры Брейвик и Шейферы стали обсуждать расширение своего штата руководителей. Тогда Морхим подумал, что будет правильно отправить Роупера на север, чтобы преодолеть разрыв между двумя студиями. Роупер переехал в район залива Сан-Франциско, где его повысили до вице-президента и назначили одним из новых руководителей Blizzard North. Увы, одно только присутствие Роупера не смогло решить коммуникационные проблемы внутри компании. Ближе к 2003 году начали ходить слухи, что находившаяся в тяжелом положении Вивенди собиралась продать свое игровое подразделение. В январе пресса сообщила, что недавно ворвавшаяся в индустрию со своей консолью Xbox компания Microsoft была близка к покупке Blizzard и других игровых студий Vivendi. Слухи оказались сложными, Хотя в Microsoft и рассматривали сценарий с покупкой, процесс не был необратимым. Однако боссы Blizzard North были шокированы тем, что узнали о таких важных новостях наряду с общественностью. Когда сотрудники стали спрашивать, что происходит, у роупера и команды не нашлось подходящего ответа. Казалось, что каждую неделю может происходить что-то такое, что изменит нашу жизнь, комментирует Роупер. В такой обстановке становится трудно стабильно управлять студией. В июне 2003 года четверо разочарованных слухами руководителей Blizzard North в строгом тоне написали электронное письмо в Вивенде, требуя финансовую защиту, улучшения коммуникаций и участия в процессе продажи. Они пригрозили своей отставкой, если корпорация не пойдет навстречу. Мы сказали, мол, эй, если у нас не получится это как-то решить, то и работать мы тут не можем», — объясняет Брэвик. Угроза отставки была тактичным маневром, который эффективно зарекомендовал себя в прошлом. Этот шаг обсуждался руководителями в течение нескольких месяцев. Морхейм и Адам принимали участие в некоторых из этих бесед, но в конечном итоге они решили не ввязываться в конфликт. «Мы не столько блефовали, сколько хотели показать серьезность намерений», — объясняет Роупер у них уже имелись причины быть недовольными корпоративными владельцами. Когда «Диабло-2» попала в Книгу рекордов Гиннесса, Вивенди отправила Брэвику и Шейферу электронные письма с поздравлениями, но каждое из имен было написано с ошибкой. «Эрика в поздравлении назвали Этликом, и мы даже начали частенько подшучивать над ним», — вспоминает Роупер. Но было в этом что-то очень раздражающее. Они отправили письмо Вивенди в пятницу, ожидая получить ответ на следующей неделе. Когда Роупер отдыхал на выходных вместе с женой, ему позвонил Брэвик с просьбой немедленно вернуться. Затем они вчетвером собрались в доме Шейферов, где узнали тревожные новости. В понедельник, 30 июня, сотрудники Blizzard North пришли на работу и увидели нечто странное. Группа руководителей Blizzard South, включая Адама и Морхейма, встречалась с четырьмя боссами в одном из конференц-залов. После встречи Брэвик созвал всех сотрудников и объяснил, что случилось. Вивенди приняла все заявления об отставке. Решение вступало в силу незамедлительно. Дэвид Бревик, Эрик Шейфер, Макс Шейфер и Билл Роупер могут идти домой. Морхейм сообщил Blizzard North, что такая ситуация вынуждает увольнять персонал, отменить Старбло и переориентироваться на Diablo 3. Потрясенные увольнением руководителей, сотрудники теперь должны были проходить интервью о своей работе с менеджерами, которых они едва знали. Руководители в Ирвайне расспросили каждого сотрудника Близзард Норф о проблемах студии, возможных решениях и о том, какой они видят компанию в дальнейшем. Они хотели узнать наше мнение об определенных людях, классный, не классный, относимся нейтрально, а затем сравнивали все показания, вспоминает художник Энтони Ривера. Это было очень жестоко. В пятницу все сотрудники получили электронные письма с просьбой пройти в один из двух конференц-залов. Сложив два и два, люди поняли, что происходит процесс отсеивания. В одном зале говорят хорошие новости, в другом — плохие. Дизайнер Стефан Скандицо был одним из первых, кого направили в первый зал, и по мере того, как туда стало заходить все больше людей, он понял — их всех вот-вот уволят. Когда заходил очередной сотрудник, все трепетали, — вспоминает Скандицо. О, и тебя тоже. Blizzard North потеряла треть своего штата, сократившись примерно до 40 сотрудников. Все иллюзии о том, что компания считалась равноправным партнером Blizzard, попросту развеялись. Морхим выбрал нового руководителя студии, Рика Сейса. Хотя он и был программистом, работавшим в компании почти с самого основания, все понимали, что он не обладает таким влиянием, как Бревик. Может, распад был неизбежен. Blizzard всегда окружали проблемы, стоило ей связаться со сторонними студиями, а ее программистов-перфекционистов не устраивал расслабленный подход Blizzard North. Морхим несколько раз предлагал Бревику и Шейферам поработать вместе и переехать в Ирвайн, но получал отказ, а назначение Роупера связующим звеном не устранило разногласий. Во время той хаотичной последней недели июня Морхейм и Адам спросили Брейвика, не хочет ли он остаться. Он ответил отказом. Брейвик и его заместители решили основать Flagship Studios, новую игровую компанию. Первым делом они начали приглашать к себе сотрудников из Blizzard North. Некоторые бывшие разработчики Diablo за последние два года успели тотально перегрызться друг с другом. Поэтому для таких людей решение оказалось простым. «С некоторыми людьми мне нравилось работать больше, чем с другими», поясняет присоединившийся к основателям Тайлер Томпсон. У оставшихся сотрудников все же имелись причины для оптимизма. Прошло два года с момента выхода Diablo 2 Lord of Destruction, и командам не удалось добиться ощутимого прогресса в новых проектах. Были и политические баталии, и трудные решения вроде фиаско с движком, из-за которого даже Брейвик и Шефферы начали жалеть, что не вмешались. Теперь у сотрудников Blizzard North появилась возможность начать все с чистого листа. «Было ощущение, что они попросили остаться в компании только нужных людей, позитивную силу, которая может изменить студию», — говорит сценарист Джо Морриси. Не Морхе ему принадлежала идея отправить основателей Blizzard North в Освояси, но он принял их отставку без возражений. Несмотря на все их заслуги, стало ясно, студия превратилась в слишком токсичную и непродуктивную единицу, чтобы все остались при своих. Это был один из первых случаев, когда в Blizzard начались серьезные культурные изменения и уж точно не последний.